Садишься в тачку, набираешь скорость 220 жмешь, рвется невесомость Столько гуматора, шум стальных колес Газ до упора, нервы на износ В призрачных огнях тихо тает город Пишешь ты друзьям, буду очень скоро Моментальный всплеск двигает тобой Время на отрез, скорость на бой. Тебя манят тачки, тебя манят шик Это то, к чему ты давно привык Ты подобен ветру, ты дорожный ас Властелин дорог. Ослепляет взор, отражение фар Но тебе ведет внутренний радар И сухрылка жмешь, пока мир молчит Ты навсю даешь стопудовий хит Що, що Ты садишься в тачку, нарезаешь мили Словно за спиной ощущаешь крылья Драйв без перебоя, бьет адреналин Званываешь судьбой один на один За рулем себя, чувствуешь свободно На колесах быть, нынче очень модно Мимо серых улиц, не жалея шин Пролетаешь сквозь дорогих машин Тебя манят тачки, тебя манит, шик Это то, к чему ты давно привык Метров то Ты шальной игрок, повелитель трасс Властелин дорог Не ход в пене городской Мчишься на обход вдоль по кальцевой И без лишних слов ставишь на плейбек, Заряжаешь вновь свой любимый трек